зава 76. Улица Лизаж, Фонтенс-Убуа. Проливной дождь, чёрное небо, непонятно день или ночь. Амандина припарковалась на узкой тихой улице, обсаженной деревьями и застроенной частными домами. Капли бились о ветровое стекло и словно рисовали плачущие лица. В нескольких метрах от неё, по другую сторону улицы, лежало небольшое имение с дубовыми воротами и изгородью из подстриженных кипарисов. Круглая заасфальтированная площадка между домом и воротами должно быть служила парковкой для машины. Несмотря на сгущающиеся сумерки, Амандина увидела, что свет в доме нигде не горит. Очевидно, Эрве акремье дома не было. Она вышла из машины и тихонько закрыла дверцу. На улице не было ни души. Она отметила отсутствие камер у ворот высотой едва ли 1,5 м и спокойно вошла. Дождь струился по её плечам, по обритой голове. Холодные капли стекали на глаза. Нарушив границы частной собственности, Амандина спрашивала себя, что она здесь делает? Чистое безумие вломиться сюда, подобно вульгарной воровке. Она кинулась к входной двери, попыталась открыть её, но что-то. Тогда она быстрым шагом обошла дом. Высокие кипарисы заслоняли его от соседей, и она чувствовала себя одновременно свободной и пленницей, испытывала и возбуждение, и страх. Позади неё была дверь, только два окна внизу и два на втором этаже. Все заперты из двойными стёклами. Она прижала ладонь к стеклу окна в столовой. Ей были видны стол, стулья, классический опрятный интерьер. Она перешла к другому окну, выходившему в кухню. На что она надеялась? Увидеть большое объявление: "Я распространил вирус гриппа". Она решила вернуться в машину и подождать возвращения Клемье, как вдруг услышала на улице шум мотора. обороты снизились а мандина отступила от стены и увидела две круглые фары осветившие кипарисы над ней чей-то силуэт пробежал под дождём открыл ворота вернулся во внедорожник шевроле и припарковал его на асфальтовом кругу мотор заглох тень устремилась к дому в окнах загорелся свет а мандина укрылась в глубине сада между кипарисами вся дрожа Одежда её промокла насквозь. Капавшая из деревьев вода стекала по затылку, по спине. Время от времени она видела силуэт врача в квадрате света. Он появлялся и вновь исчезал из её поля зрения. Она не знала, что он делает. Амандина дождалась, пока совсем стемнеет. Деревья калыхались от ветра, ветви похрустывали. Молодая женщина смотрела на лужу, образующуюся на лужайке. Кратеры дождя взрывались в ней, вода расходилась волнами. Её взгляд привлекло движение у подножия кипарисов. Что-то чёрное как будто быстро перемещалось там. Но когда она подняла глаза, ничего не было. Она решила ощипью подобраться к ну столовой. Был уже шестой час. РВ Кримье сидел на диване и ел йогурт. Одновременно он смотрел телевизор. Амандина видела экран сбоку, но ей казалось, что это информационный канал. Ну и что? Если он смотрит новости, значит, виновен? Защищённая тьмой, она всматривалась в лицо врача, наблюдала за его движениями. Лицо у него было круглое, полные щёки, маленькие усики. Он был одет в джинсы и синий свитер, на ногах клечатые домашние тапочки. Выглядел он безмятежным и совсем не походил на сумрачного красавца, которого она представляла подле Северины Караёль. Что он делал после исключения из сообщества врачей? Избрал ли другую профессию? Преодолел ли боль неудач? Он повернулся, похлопал несколько раз по дивану, и к нему запрыгнул её чихуахуа. он погладил его с улыбкой поцеловал в морду потом вытянулся лёг головой на подушку собака свернулась у него в ногах 5 минут спустя он уже спал амандина чувствовала себя глупой и окоченевшей этот тип совсем не походил на террориста которого она себе представляла она решила уйти Тихонько вернулась к машине и уже хотела было включить зажигание, как вдруг у неё мелькнула одна идея. Она достала GPS-передатчик, прикреплённый под пассажирским сиденьем, тот самый маячок, что позволял постоянно отслеживать местонахождение её машины, и задумалась. То, что пришло ей в голову, было не вполне законно, но в конце концов Она вернулась на аллею, подошла к внедорожнику Chevrolet и прикрепила маячок внизу коробки с длинной трубкой, предназначение которой не знала. Она дышала со свистом, сердце билось часто и сильно, но аппарат был надёжно закреплён. Снова что-то. Тень, которая таила, стоило ей поднять глаза, промелькнула совсем рядом. Она поднялась и побежала прочь. За воротами вскочила в свою машину и заперлась в ней, еле переводя дыхание, хотя пробежала всего несколько метров. Амандина посмотрела на свои руки, грязные, дрожащие, растерянным взглядом. Она не понимала, что с ней происходит, что за тени её преследуют и почему это она сделала? Во что она ввязалась? Она взглянула на свой мобильный телефон, открыла приложение MyChka GPS. Система работала исправно. Она будет видеть точную картографию передвижений РВ Крымье. Вряд ли это ей что-то даст, но попробовать хотелось. Она поехала в сторону Севера, осознавая, что уже поздно, и она не видела Фонга с 7:00 утра. Когда она вошла в лофт, муж сидел в кухне. Он ел лапшу, и Амандина слышала негромко играющее радио. Весь свет в лофте горел. С молодой женщиной стекала вода. Она сняла насквозь мокрую куртку, стряхнула капли с головы и подошла к стеклу, выходившему в кухню. Как прошёл день. Фонк. Муж поднял на неё ничего не выражающий взгляд, с досадой оглядел её промокшую одежду, чёрную от брызг и грязи, и передвинул стул, повернувшись к ней спиной. Он уткнулся в тарелку с лапшой, не сказав ей ни слова, и прибавил звук радио. Аманьена застучала кулаком по стеклу, оставив на нём тёмный влажный след. Никакой реакции. Амандине было грустно, она понимала, что проблема в ней. Но что она могла теперь сделать? Где выход? И есть ли он вообще? Крысы в лабиринте. Она пошла принять душ, оставив включённым телефон. Сюди по карте на экране Кремье не двинулся с места. Вряд ли он куда-нибудь выедет сегодня. Долгий сеанс отмывания. Под конец сухая и чистая Амандина прошлась продезинфицированными щипчиками под ногтями. Зайдя в свою спальню за кимоно, она обнаружила, что Фонг повесил белую простыню на стекло, разделявшее их кровати. Это было невыносимо. Амандина не могла больше терпеть эту междуусобную войну и видеть, как рушится их брак. Она задумалась, сжав голову руками, потом встала. Со вздохом отперла все двери, за которыми томился Фонг, её муж, человек, которого она любила больше всех на свете. Она включила интернет и положила мобильный телефон на столик в гостиной Фонга. Она возвращала ему свободу. А потом она сама заперлась в своей спальне и свернулась в комочек под простынями. Она дрожала как раненное животное. Она почувствовала спиной тепло много позже, когда уже начала засыпать. Фонк прижался к ней, обхватив обеими руками. Амандина открыла глаза, не двигаясь, её руки сомкнулись на руках мужа. Ты на меня сердишься? Разве я могу сердиться за то, что ты меня любишь? Он вздохнул. Она ощутила тёплое дыхание на затылке. Ей подумалось, что не он, не она не надели маски, что она пришла с улицы, из-под дождя, возможно, простудилась, принесла микроп. Но в этот вечер у неё не было больше сил на все эти возможно. И она ничего не сказала. Я просто устал, Амандина. Я не хочу, чтобы ты гробила своё здоровье ради меня. Не хочу больше быть твоей обузой. Он повернул её набок, она не противилась. Он посмотрел ей прямо в глаза, без маски. Их губы были очень близко. Как давно этого не случалось. Дай мне просто посмотреть на тебя, как мужчина должен смотреть на свою жену. Он гладил её, и его глаза вглядывались в её лицо, будто видели впервые. Амандина боролась с собой, чтобы не оттолкнуть его, она не могла, не в этот вечер. И тогда, впервые за долгое время, они поцеловались.